Глава 16. Особняк. Максу казалось, что он вернулся домой. Не к беляевым, а к дяде, в его большой, вечно пустующий коттедж, так же, как и особняк Александра, обставленный дорогой и роскошной мебелью. Так же, как и там, здешние стены украшали старые картины известных и не очень художников, а огромные окна обрамляли тяжелые шторы. Вот только в доме у дяди обслуги обычно было больше, чем жильцов. Дом Александра же был живым. Сердцем этой жизни, несомненно, являлась Анна, новая жена Александра. Невысокая, крепко сложённая, круглолицая и румяная, она упорно ассоциировалась у Макса с русской крестьянкой, той самой, которая коня на скаку остановит. Анна носила длинные юбки, заплетала прямые светлые волосы в толстую косу и великолепно готовила. Как-то раз осьминог по секрету сказал, что миру стоило ввести сюда хотя бы только ради кулинарного поединка с хозяйкой дома. «Мне очень с ней повезло», — поведал Александр Максу, когда вечером третьего дня пребывания в особняке они вдвоем сидели в малой гостиной, попивая чай. Анна только что принесла тарелку со свежим овсяным печеньем, тепло улыбнулась Максу и ушла, провожаемая задумчивым взглядом мужа. Я думал, после смерти Ирины уже не смогу встретить женщину, которая меня устроит. Анна уже ушла, а Александр все продолжал смотреть в пустоту. Но Аня превзошла все мои ожидания. Макс не ответил. Он никогда не встречал прежней жены Александра. Полагал, что тот неспроста никогда не брал ее с собой во время визитов в Москву, и у них неспроста не было детей. Анна же родила двоих. Восьмилетняя Настя, маленькая копия матери. О ее колдовском потенциале Александр обмолвился с большой грустью в голосе. Не выделялась ничем. Макс успел увидеть ее лишь дважды, во время пафосной церемонии знакомства, когда хозяин дома собрал вместе всех его жителей, и потом по пути в спальню. Девочка сидела в нише у окна, с ногами забравшись на диван и наполовину скрытая шторой что-то рисовала, положив на подоконник карандаши и бумагу. Кирилл, младше на два года, был полной противоположностью сестры. Шатен — обычный колдун, силу которого еще сложно определить из-за возраста. Его было много, очень много, больше, чем хотелось бы Максу. К примеру, прошлым вечером он пытался привлечь внимание Миши, включая и выключая свет в ванной, куда тот зашел помыться. И все это для того, чтобы узнать, что будет, если оторвать ему голову. Будь Макс на месте бессмертного, он бы пригрозил оторвать голову маленькому паршивцу, но Миша, как всегда, всех простил. Может быть, потому что, впервые в жизни, оказавшись в подобном месте, он пребывал в блаженном состоянии, наслаждаясь стабильным электричеством, теплой водой и мягким матрасом в выделенной ему персональной спальне. Все хочу спросить, как вы все это устроили?» Александр небрежно пожал плечами, впрочем, не сумев или не захотев скрыть довольное выражение лица. «Что именно ты имеешь в виду, Максим? В вашем особняке, кажется, будто никакого разлома и не было. Электричество, разнообразие свежих продуктов, или полотенца, которым явно меньше 15 лет. Подозреваю, что подушкам и матрасам тоже поменьше. Хозяин дома лукаво подмигнул и щелкнул пальцами. Из-под кресла появилась маленькая белая мышка, поднявшаяся на задние лапки и уставившаяся на Макса черными бусинками глаз. Чтец не удивился. Маленьких белых зверей за прошедшие полтора дня он успел увидеть немало. Это были местные духи — карельские, древние, почти забытые. Называть их нечистью язык не поворачивался, хотя, по сути, зверьки были именно ею. «Мне удалось отстоять свой дом во время разлома», — ответил Александр. «И достаточно быстро найти общий язык с этими очаровательными существами». Он взглядом указал на мышку. «Мы подружились и вместе получили безопасный дом для себя и своих близких. Потом...» «Конечно, все мои банковские активы оказались утеряны навсегда, но кое-что нашлось и у меня дома. Это сильно помогло в начале, когда я, в отличие от многих, уже понял бессмысленность денег. Немного позже мы познакомились с Романом. Замечательный человек, ты еще поймешь это позже. Мастер на все руки, виртуозно сочетает свои технические знания с колдовством. Рома был бородат, немного пузат, а в его волосах оказалось больше седых волос, чем обычно есть у людей в 35. Во время общего знакомства он коротко назвал себя механиком и замолчал, внимательно разглядывая новоприбывших. Взгляд механика подозрительно часто останавливался на мире, и был он недобрым. Вместе с Романом мы сумели, скажем так, обеспечить наличие и работу небольшой гидроэлектростанции, так, чтобы электричество хватало не только нам, но и соседям. Веришь ли, Роману удалось охватить аж два поселения — Конечно же, после этого мы заручились их поддержкой и теперь имеем постоянные поставки некоторых ресурсов с их стороны. А дальше. Мальчик мой, чем мы только не занимались? Организация инквизиции, помощь окрестным поселениям, кое-какая торговля. У Романа есть... Назовем это фургоном радиостанции. Конечно, мы никогда не ведем эфира отсюда. Обычно отъезжаем немного. Сейчас у нас есть стабильный доход, мои расписки имеют вес. Ну а после того, как к нам присоединились Леонид и Евгений... Леонид и Евгений. Каждый раз, слыша настоящие имена кролика и осьминога, Максу казалось, будто где-то позади висков начинает чесаться мозг. «Мы многого достигли», — продолжал тем временем Александр. Я, в скромность, должен сказать, привели к определенному процветанию соседние поселения. Но мне этого мало. Я хочу, чтобы мир вокруг тоже был безопасен. Чтобы мои дети могли отправиться учиться в лучшие учебные заведения, не рискуя при этом жизнью, и получать знания от лучших учителей. Не спеша, шаг за шагом, мы обязательно этого добьемся. Глаза хозяина дома азартно блестели. Макс был почти уверен, что рано или поздно такую школу Александр устроит сам. Вот так мы и здесь и живем. Александр развел руками. Доверие между людьми, конкретные цели и готовность рискнуть, чтобы воплотить их. Готовность рискнуть действительно наблюдалась. Так кролик, которого Максу никак не удавалось привыкнуть звать по имени, храбро присоединился к общим трапезам и стоически выдерживал хлопоты желающие накормить несчастного тощего мальчика Анны и крайне скептические взгляды Романа. Женя к имени осьминога оказалось привыкнуть проще. Откровенно посмеивался. Макс, как и судя по всему Миша, даже не знал, как к этому относиться. Другое дело, когда энтузиазм Анны переключился на Миру. Бедная девочка, совсем тощая, бледная, кости торчат, вены просвечивают. Ее следовало кормить тройной порцией. Купать, подстричь, выводить на прогулку, но только в теплом шарфе. И вот еще носки, чтобы ноги не мерзли. Божечки, а обувь-то обувь. Нужно непременно подобрать девочки носки по размеру. Мира В план Александра, не вовлеченная, а потому совершенно не готовая ничем рисковать, сбежала после того, как Анна направила ножницы в сторону ее волос. Пропажу своей спутницы первым заметил Миша, после того, как Таня появилась на ужине, а потом и на завтраке. Оказалось, девушка вернулась в автодом и теперь сидела там, закутавшись в гору одеял и пледов. Неделя пролетела как один миг, но каждый день в ней казался бесконечным. Иногда Максу казалось, что он сходит с ума или спит. Да, как во сне он просыпался на мягкой кровати, шел в столовую, где уже был накрыт роскошный завтрак от Анны, слушал, как та пытается накормить то кролика, то капризного Кирилла, а потом присоединялся к застольному разговору. Про инквизицию, вампиров — знакомых охотников и местную нечисть. «Мне нравятся пяры», — сказал как-то раз Женя. «Я бы себе такое завел, если бы мог». Единожды увидев перу, Макс понял, что полностью с ним согласен. Две крупные черные птицы, похожие на бакланов и ворон одновременно, открывали свои клювы, как это делают удавы, позволяя Александру доставать оттуда предмет за предметом, многие из которых сильно превышали птичек в размерах. «Отправлять пиар надежнее, чем фуры. усмехнулся хозяин дома, заметив выражение лица Макса. «Я отправляю вместе с ними плату и получаю товар. Удобно, правда?» «Правда», — согласился чтец, а потом неожиданно для самого себя спросил. «Александр, что мы здесь делаем?» Я хотел бы больше узнать про ваш план и приступить к его исполнению наконец. Чудесно, обрадовался хозяин дома. Ты наконец-то готов. Пойдем в мой кабинет, и я расскажу тебе все. А Миша, с ним мы уже говорили. Когда люди оказываются в новой обстановке, они невольно направляют внимание именно на нее, объяснил Александр, удобно устроившись в кресле. Перед ним, как и перед Максом, стоял бокал вина, но оба они не спешили к ним прикасаться. Наш разум не может успокоиться, пока не убедится, что здесь безопасно. Лишь через некоторое время мы слегка привыкаем, и только тогда стоит приступать к настоящей работе. Михаил освоился быстрее. «А тебе, мой мальчик, потребовалось больше времени. Я хорошо понимаю тебя, и…» Он вдруг усмехнулся. «Я снова назвал тебя мальчиком». Хотя, конечно же, ты таковым давно не являешься. Макс неопределенно дернул плечом. Обращение его не задевало, но однозначно позволять и дальше называть себя мальчиком он не хотел. В знак моего серьезного настроя предлагаю тебе обращаться ко мне на ты. Должен признаться, я всех об этом прошу. Но с тобой, Максим, случай особый. Понимаю. И он действительно понимал. Но сейчас хотел другого, и Александр не заставил его долго ждать. Итак, как мы уже говорили, в целом мы хотим получить следующую картину. Мы убиваем короля кровавой короны, после чего начинается хаос. Могут пострадать мирные люди, но мы не допустим этого, заранее подготовив и вооружив их. Инквизиция нас подстрахует и после поможет добить разбежавшихся. Ваша с Михаилом роль здесь одна из важнейших. Люди знают о вас. Вы обладаете достаточным авторитетом, чтобы убедить их, как следует позаботиться о своей безопасности. С, как оказалось, именно твоей, Максим, помощью нам удалось подобрать маленький набор простейших печатей, доступных практически любому, эффекты которых могут помочь в самообороне, но не приведут к хаосу среди самих людей. Твоя же речь отлично легла на мой план. Я хочу, чтобы ты повторил подобное еще несколько раз и в разных местах. Чтецы бессмертные должны появиться в самых разных поселениях сейчас, зимой, когда передвижение затруднено, и предложить людям совершенно бесплатно небольшую коробку с печатями, научить ими пользоваться и, конечно же, обсудить их назначение. У людей будут вопросы, а ваши ответы, особенно по радио, повлияют и на других. «Благодаря пярам проблем с доставкой груза для вас не возникнет, а у Романа есть это удивительное транспортное средство, которое может ехать по снегу». Бедный кролик. Неудивительно, что он так стенает. Да, жалеть кролика определенно проще, чем искать ответ на все это. К счастью, Александр молчал, видимо, давая крестнику время переварить услышанное. «А что насчет короля?» — наконец спросил Макс. Как мы будем его убивать? Или это будем не мы? О, короля вы будете убивать небольшой командой, в которой для бессмертного и чтеца отведены почетные места? Александр улыбнулся, словно привидеть десерта. Сейчас у меня есть пятеро готовых войти в атакующую группу. Ты ведь тоже готов, не так ли? Но я очень хочу найти еще одного. Пока не знаю кого и как, но время есть. Нападение я запланировал на июнь. Световой день тогда длинный, дороги хорошие, упыри отлично горят. Но как вы его найдете? Вы знаете постоянные базы кровавых? Можете отслеживать их перемещение?» Улыбка Александра стала еще шире. «Нет, мальчик мой, о базах я ничего не знаю, а вот отслеживать передвижение и в самом деле могу». «Как?» Невысказанный вопрос повис в воздухе, потому что рассказчик и так принялся отвечать. Это весьма интересная история. Александр взял в руку бокал и качнул его, наблюдая, как колыхается в нем красная жидкость. Едва ли ты слышал, но кровавую корону основала женщина. Она собрала вампиров сразу после разлома, когда царил хаос. И нынешняя, так скажем, политика этой организации формировалась именно при ней. Однако в то время Кровавые были мягче. Да, они убивали и грабили, но не пытались уничтожить целые поселения. Со временем ситуация усугублялась, и королева, поняв, что не может ничего изменить, передала управление Кровавой Короны нынешнему королю, а сама отошла от дел. Не самое лучшее решение. Именно королю мы обязаны многими трагедиями, начиная с Казанской бойни. Не будучи ответственной за все это, королева тем не менее оставалась частью кровавой короны. Ей помешало придуманное ей уже правило — из кровавых не уходят живыми. И тем не менее из уважения к ней и ее своевременному уходу король позволил королеве держаться в стороне от остальных, не участвовать в их делах и не носить красное. Однако, очевидно, со временем ей стало этого мало. Ты ведь уже понимаешь, к чему я веду, Максим. Макс кивнул. Она нашла тебя и стала твоим шпионом, помогая тебе уничтожить то, что она создала. Верно, не считая только того, что это я нашел ее. Королеве кажется, что она может использовать меня. Она старается выставить себя невинной жертвой ее положения. Но, думаю, и ты, и я прекрасно понимаем, что вампирша, основавшая кровавую корону и заложившая базовые принципы действия этой организации, Не заслуживает доверия. Потому я, сперва, потребовав от нее несколько весьма весомых доказательств серьезности ее намерений, нашел еще одну кровавую, сумевшую получить схожие привилегии, которая местами подтвердила, а местами опровергла то, что рассказала мне королева. Как ты можешь догадаться, сопоставив эти истории, я пришел к выводу, что могу доверять серьезности намерений королевы. Но не ей самой. Она определенно желает смерти короля, но едва ли уничтожение короны ее устроит. Я предполагаю, что она может желать вернуть ее себе. И как ты собираешься действовать в таком случае? Так же, как и в любом другом. Королева поможет нам убить короля, но расправляться с остальными кровавыми будут другие. Если королева попытается вмешаться, она будет убита, и она знает об этом. Кроме того, участвовать непосредственно в убийстве она не будет. Мы договорились в этот момент вместе уйти в защищенное место, откуда мы сможем лишь наблюдать. Вместо меня руководить вами будет Евгений, а вот того, кто смог бы быстро собрать вокруг себя кровавых, сейчас нет. Александр коснулся края бокала губами и, немного подержав его, так все же глотнул. Макс молчал. Его взгляд скользил по зеленой обивке кресла, фундаментальному письменному столу из массива темного дерева, тяжелым штором с кистями, почти полностью скрывающим от посетителей кабинета серое зимнее небо. Что-то казалось ему неправильным, странным, выбивающимся из общей картины. Возможно, он просто еще недостаточно привык к безумному сочетанию хранилища для вин в виде глобуса и разговоров о кровавой короне. Как ты похож на отца. Макс вздрогнул, услышав в голосе Александра незнакомые нотки тоски, и с удивлением посмотрев на крестного, увидел, что тот улыбается грустной, доброй улыбкой, безуспешно пытаясь спрятать ее за бокалом. А вот взгляд и движение у тебя, дядины, удовлетворенно проговорил он. Мальчик мой, встретить тебя сейчас, увидеть, кем ты вырос и каким стал, чудо для меня. «Да, перестать называть тебя мальчиком совсем непросто. Сейчас я смотрю на тебя и чувствую себя так, будто только вчера выпивал с твоим дядей, сидя в этом самом кресле, будто и не было этих лет». Да, именно так. Неправильным было то, что дверь все никак не открывалась, впуская дядю, что второй бокал стоял не перед ним, а перед выросшим Максом. Дом Беляевых, годы старшей школы, синий. Томка, охота, страх, смерть, ощущение, непрестанно следующие по пятам опасности, все окуталось дымкой, сдвинулось в сторону, выпуская так тщательно хранимые чтецом воспоминания о жизни до разлома. «Давай на время забудем о деле», — попросил его Александр. «Я очень рад встретиться с мальчиком, которого знал когда-то, и очень хочу получше узнать мужчину, который сидит передо мною теперь». «Расскажи, как ты жил все это время, как вышло, что ты стал охотником?» Макс молчал. Время шло. Александр ждал, и неугасающая улыбка на его лице становилась все печальнее и печальнее. «Меня вырастила одна хорошая семья», — неохотно проговорил чтец наконец. «Говорить о деле было как-то проще, понятнее, что ли. Там была общая цель, то самое доверие». Мог ли он доверять этому, по сути, почти незнакомому ему человеку и не только себя, но и свое прошлое и разделивших его с ним людей? «Я встретил друга. Мы вместе решили стать охотниками. Человек по имени Синий научил меня всему, что мне было нужно знать. И вот я здесь». Александр печально вздохнул. «Тебе тяжело говорить, понимаю». Прошло так много лет. Должно быть, я стал для тебя совсем чужим. Ничего, так бывает, это нормально. Я верю, поработав вместе, мы вновь сможем стать близки. Макс неуверенно кивнул и поднялся. Он хотел извиниться, но вновь не нашел слов и, кивнув на прощание, молча вышел из кабинета. Кирилл в самом деле куда-то ушел, и только портрет жены Николая II смотрел на чтеца укоризненным грустным взглядом. Макс отвернулся и поспешил спуститься, надеясь найти кого-нибудь из знакомых. Но, не дойдя до гостиной, вдруг наткнулся на Миру. Она сидела на широком подоконнике огромного окна рядом с Настей. Окружённые листами бумаги и цветными карандашами, они казались сёстрами. Услышав шаги, Мира испуганно вскинула голову. Но, увидев Макса, тут же вернулась к прежнему делу. Макс невольно улыбнулся. На вождение спало. И прошлое вновь стало прошлым. Печати — это письма, которые мастера пишут для Вселенной. Вдруг тихо проговорила за его спиной мира. С удивлением оглянувшись, Макс понял, что она обращается не к нему, а к Насте. Каждый знак в печати — это слово, а слова могут означать разные вещи в разных предложениях, поэтому никто и не может расшифровать этот язык. «Даже мастера. Только вот чтец умеет, и другие такие, как он, если они есть. Не запоминай символы, просто пиши своим сердцем, и твои руки сами сделают, как нужно». Макс подошел поближе, через плечо мира, заглянув в рисунки. И в самом деле Настя пыталась писать печати, криво и неумело. Чтец не заметил ни одной, способной сработать, но это в самом деле были печати. Александру повезло с детьми, и с Настей, пожалуй, больше всего. Бывшая сестра смерила чтеца настороженным взглядом. Что-то случилось, от меня что-то нужно. Ничего, отозвался он, и, вдруг, вглядевшись в ее лицо, признался: Рад тебя видеть. Мира нахмурилась. Мира, привычная мира, с ее раздражающими странностями и легким безумием. Макс не мог ее понять, но знал, что сейчас она куда ближе ему, чем Александр. И с осознанием этого последние клочки тумана покинули его голову. «Друзья мои, вам нужно быть готовыми выехать послезавтра утром», сообщил Александр несколькими днями позже. «Я договорился с главой одного поселения, он примет вас у себя». И сделает так, чтобы все прошло самым лучшим для всех нас образом. Прошло что? уточнил Макс, а Миша в задумчивости опустил брови. Хозяин дома обезоруживающе улыбнулся и развел руками. Прошу меня простить, от предвкушения результатов я забылся. Речь о вашем первом выступлении. Роман отвезет вас в нужное место, и там вы публично передадите людям первую партию наших печатей. «Не беспокойтесь, с вами также будет Евгений. Он поможет вам сориентироваться и подскажет, о чем лучше сказать». Макс вопросительно посмотрел на Мишу. Миша хмурился. «Наш автодом не проедет по такому снегу. Ему и не придется. К Роману поместитесь вы все». Глаза Александра странно блестели. «Я ведь уже упоминал его удивительное транспортное средство. Боюсь, правда, вчетвером там будет тесновато». Зато никаких проблем со снегом не возникнет, это я вам обещаю. Вчетвером? Ну да. Вы, Максим, Роман и Евгений. Но...» Казалось, нахмуриться сильнее было нельзя, но Миша справился. «Как же Мирка? Мы не можем поехать без нее. Улыбка сползла с лица Александра. «Почему же? Мы всегда были вместе». «Верно». Но это было, пока вы путешествовали сами. Вы были нужны друг другу тогда так же, как нужны в повседневной жизни теперь. Конечно же, я понимаю это, потому и без споров согласился принять ее вместе с вами. Но, Михаил, прости меня за прямоту. Разве она будет нужна в этом деле? Она ничем не сможет помочь. А насколько я могу понять, состояние ее здоровья не вполне благополучное». В поселение, куда вы отправитесь, на транспорте Романа придется добираться не меньше недели. Какое-то время вы проведете там, потом еще столько же на дорогу назад. Разве стоит мучить нездоровую девушку таким путешествием? Но я не могу оставить ее одну. Зато выражаешь намерение взять ее с собой в долгое путешествие в тесном помещении вместе с четырьмя крупными мужчинами мы и без того едва ли удастся спать с должным комфортом. Кстати, должен отметить, что пассажиры этого устройства часто жалуются на укачивание. Поверь, ей будет гораздо лучше здесь. Несколько секунд Александр вглядывался в неподвижное лицо Миши и, наконец, добавил. — Я обещаю лично присмотреть за ней. Бессмертный оставался хмурым, и после того, как, обсудив детали, они покинули кабинет хозяина дома, и потом, когда они спустились в пустующую ныне гостиную. «Я думаю, он прав», — осторожно заметил Макс. насчет Миры. Оставлять ее действительно не хотелось, да и с тем, что бывшая сестра из близнецов бесполезна в подобном деле, согласиться не получалось. Но с тех пор, как Мира была сестрой, многое в ней изменилось, А тащить ее за собой в описанных Александром условиях, Макс из себя предпочел бы в таких не тащить. Я тоже так думаю, выдавил Миша. Но Макс, я ей обещал: Я уже давно перестал тебя спрашивать, что заставляет тебя выполнять это обещание в ущерб ее здоровью. Но неужели даже теперь? Нет, бессмертный тяжело сел на диван и, уперев локти в колени, закрыла лицо большими ладонями. Нет, конечно же нет. Просто теперь нужно как-то сказать ей об этом. К автодому, куда мира уходила на ночь, они отправились вместе. Кажется, Бессмертный был не слишком рад присутствию друга, но отец успешно игнорируя его короткие взгляды, продолжал идти следом. Так, вместе пройдя по темным извилистым дорожкам сада, отделяющим парадное крыльцо от парковочного места, они вышли к автодому. Внутри горел свет. Приблизившись к передней двери, бессмертный протянул руку, чтобы открыть ее, но замер в нерешительности. Макс поежился. Температура падала с каждым днем, что особенно ощущалось после захода солнца. Ты. Чтец хотел спросить Мишу, как долго он собирается ждать, но тот, не дожидаясь вопроса, постучал в маленькое окошко на двери. Потом, выждав еще немного времени, постучал еще раз. Макс мёрз и смотрел, как его друг стучит в дверь своего дома, но Мира не заставила их ждать долго. Дверь распахнулась, и двое друзей поспешили покинуть холодную улицу. Внутри, однако, оказалось не сильно теплее. Похоже, обогреватель едва работал. Заряд автодома кончался, но, судя по всему, Мира намеревалась растягивать его так долго, как только возможно. Зелёная занавеска была отодвинута в сторону. Вниз со спального места Миры свисало несколько одеял. Похоже, она собрала их все и затащила к себе, чтобы не мерзнуть во сне. «У тебя холодно», — сообщил очевидная Миша. Мира пожала плечами, И поправила укутывающий ее плед, наблюдая, как ее спутник переминается, и не зная, куда деть свой взгляд, смотрит куда угодно, но не на ее лицо. Что-то случилось? Даже плед не мог скрыть, как напряглось ее тощее тело. Но Миша кинул на Макса странный взгляд, опустил его, поднял опять. Макс, прости, ты не мог бы подождать снаружи? Или сразу в доме. Холодно. Автодом Макс покидал очень неспешно, остановившись снаружи перед самой дверью. Сначала она успешно справлялась со сдерживанием звука, но голоса внутри все повышались, и когда крики мира перешли в рыдание, отец решительно потянул дверь на себя, чтобы вернуться обратно. «Ты обещал!» Девушка уже не могла кричать. Она захлебывалась в собственном плаче. «Всего две недели, три максимум». По щеке Миши изменился мокрый след от упавшей на пол слезы, а по проторенной дорожке уже спешила вторая. «Никаких сражений, никакой опасности, слышишь? Я буду в полном порядке». Но Мира лишь трясла головой. Вдруг, словно только сейчас, заметив остановившегося у входа Макса, она резко рванула куда-то в заднюю часть автодома, спрятав в тени свое заплаканное лицо. хорошо, ее голос сел до едва слышного шепота. я тебя поняла. поезжай. Мирка, бессмертный подался вперед, но Мира отшатнулась от него. иди, идите оба. погоди, уйди. она вжалась в угол и вскинула руки в защитном жесте. пожалуйста. «Ладно, ладно». Миша попятился в сторону двери, наткнулся на Макса, остановился. «Я просто хотел сказать, что здесь холодно. А там, в доме, тебе даже выделили свою комнату, так что я буду жить здесь. Но заряд скоро кончится, и едва ли тебе... Я уже поняла, что мне здесь никто ничего не даст. Я туда не пойду. Я буду здесь с ночкой». Женя обещал поговорить с Анной, А я не хочу с ней разговаривать, Миша, пожалуйста, прекрати меня мучить еще больше, чем ты это уже делаешь. Уйди. Что-то особенное прозвучало в ее голосе, что-то вонзающееся в душу, как раскаленный нож. Медленно и неуклюже бессмертный протиснулся мимо Макса и ни разу не обернувшись, скрылся в темноте неосвещенного сада. И ты тоже уйди. На чтеца девушка не смотрела, знакомо спрятав лицо волосами. С одной из прядей свисала запутавшаяся резинка, ранее скреплявшая прическу. Сказать было нечего, и сделать тоже, и Макс молча направился к выходу. Он уже спустился с подножки, когда Мира вдруг окликнула. Чтец! Она приблизилась, все так же не слишком успешно скрывая лицо, но больше не горбясь и не сводя с Макса покрасневших, опухших глаз. Пожалуйста, береги его! тихо попросила она. Я знаю, ты меня презираешь, но когда Миша с тобой все идет хорошо, поэтому, пожалуйста, береги его. Непременно. Да что ему будет? Он же бессмертный! Вопрос остался невысказан. И вместо этого Макс также тихо спросил: Ты все еще меня ненавидишь? Она опустила взгляд. Не знаю. Сейчас мне кажется, что я ненавижу тебя за то, что больше не могу ненавидеть. Удивительное транспортное средство романа, способное ехать по снегу, некогда было микроавтобусом чуть длиннее стандартной маршрутки. Теперь же, причудливо сочетая в себе черты танка, снегохода и истребителя, оно действительно поражало воображение. Крылообразная ступенька тревожно прогнулась под ногой Макса, когда тот поднимался в микроавтобус через дверь напротив водительского сиденья, бывшую тут единственной. Внутри оказалось тесно. Заднюю часть автобуса занимала аппаратура, криво прикрытая темным брезентом. Родные сиденья, как и прочее наполнение шедевра романа, отсутствовали, замененные на чёрт знает что. Раскладные сиденья, раскладной стол, лампы, присобаченные к стенам, плафонами вперёд. Всё это было таким же возмутительно странным и удивительным, как и само транспортное средство. Макс мельком вспомнил безобразие, на котором они с Мишей и Мирой заезжали в Москву. «О, увидев это, оно бы заплакало и укатило в закат». На своих не в меру огромных колесах. Ее зовут Ласточка! похлопал автобус по сомнительному крылу Рома и поправил съехавшую на бок шапку. Это вы сейчас так смотрите, а потом еще поймете. И они поняли. Неуклюже покинув расчищенные дорожки особняка Александра, ласточка свернула на обочину и бодро понеслась по сугробам, которые Макс не перелез бы даже на снегоступах. Снизу доносилось шипение, скрежет и хруст, но Рома заверил всех, что так и надо. И в самом деле ласточка двигалась плавно, словно неспешно плыла по тихой воде. И, как и полагается в таких случаях, Макса а с ним и Женю Осьминога немедленно укачала. «Говорят, помогает смотреть в окно», — простонал торговец, впрочем, не спеша открывать глаз. «Особенно в переднее». «Говорят, помогает быть за рулем. в тон ему отозвался Макс. «О, это я вам устрою!» Судя по оживившемуся лицу Ромы, услышанное его порадовало. И в самом деле, проехав около полутора часов, он остановил ласточку где-то на опушке захватывающего брошенную деревню молодого леса и, облегченно выдохнув, выпустил руль. «Короче, кому в туалет, выходите тут, нормальное место!» «Обогревалки у всех есть?» Обогревалки были, а вот удобств в автобусе не было никаких. Спасибо, кресла раскладывались. Правда, их было всего два, и оба в разложенном виде по колено Максу. Они предназначались Жене и самому Роме. Чтецу с бессмертным же обещали постелить на полу. Но заботы о спальных местах были еще впереди. Сейчас же Макс наконец вышел на улицу и с наслаждением, втянув носом морозный воздух, оглядел ласточку и то, что оставалось позади неё. И обмер. Позади был мелкий подлесок тонущий в сугробах. Ни одного сломанного деревца или подмятого куста, разве что отсутствие снежных шапок на ветках молодых елок выделяло след ласточки среди всего остального. И то, если знать, что искать. Как это? с нажимом спросил Макс, когда они вновь собрались внутри. Я прослед. «А вот так. Смотри!» И Рома с гордостью показал чтецу два куска некогда светлой, но с тех пор повидавшей всякая кожа. обернутые вокруг руля, они позволяли активировать написанные на них печати прямо во время управления. Левая от следов, правая помогает на снегу лучше держаться. Но он был неправ, очень неправ, Отодвинув механика в сторону, Макс занял водительское кресло, почти не обратив внимания на то, во что превратил его гений романа. Раскидав вокруг руля несколько колдовских огоньков, он внимательно вглядывался в такие же невозможные печати, как та, что была у кота. Потому что они вовсе не были написаны на коже, они были на ней вышиты. «Откуда они?» — чтец осторожно провел пальцем по выпуклостям стишков. Они читались так же легко, как и любая другая печать. Но понять какого черта они работают именно так, как работают, не получалось. Слишком простой запрос, слишком мало конкретики. Позади не остается следов. Позади чего, каких следов, на чем? Обычно такие печати не давали внятного результата, однако судя по тому, что чтец увидел снаружи, Они подходили и для автомобилей, и для пеших людей, да хоть для всадника. Со второй печатью все то же самое. Она просто помогала не проваливаться. Куда? Чему? Насколько тяжелому? Поможет ли она пройти по тонкому льду? А по воде? Подарил Александр. Роман усмехнулся, встретив пылающий взгляд чтеца. Где добыл, не сказал, но упомянул, что они древнее, чем выглядят. «Скорее всего, реально так. Я с ними особо не церемонюсь, но им хоть бы что. Я так понял, там с кожей сделали что-то типа нашего зашептывания, но куда сильнее». «Александр...» «О, Александр!» По возвращении им с Максом предстоял долгий разговор. «Они не слишком тяжелые, продолжил механик. «Часа на полтора хватает спокойно. За часик прихожу в себя». Со сменой понятно, будем двигать быстрее, но они не всем даются. Макс снова провел рукой по неровности узора, глубоко вдохнул и положил на руль руки. Колдовство решительно потекло по телу, вливаясь в печати. Как там говорила Мира? Письма Вселенной? Что же, давай, Вселенная, я обращаюсь к тебе. И действительно, ласточка слабо вздрогнула и слегка приподнялась на доставленной в снегу вмятиной. Придерживаясь за окружающий снег, уже не кажущимися такими нелепыми крыльями. Куда ехать? только и спросил Макс. Вот компас, вот карта. Нам вот сюда. Мы примерно тут. Идем вдоль дороги, но в стороне. Смотри, вот тут можно срезать, и тут еще где река. Мост не нужен, пройдем так. А тут наоборот. Здесь город сильно разрушен, придется объезжать. Бери восточнее и будет нормально. Повинуясь печатям и педали газа, ласточка плавно поплыла в указанном направлении. Вкладывая в печати силу, Макс почти забывал о них, слившись с машиной в единое существо. Живое существо. Да, теперь ласточка больше походила на послушного скакуна, чем на бездушную механическую конструкцию. Час с лишним спустя, внезапно ощутив подкрадывающуюся слабость, Макс отогнал ее на удобное для высадки место И поднимаясь на ноги, бережно похлопал по рулю. Хорошая девочка. Чтец проговорил нелепые слова так тихо, как мог, но Роман все равно услышал и наградил его одобрительным взглядом. Так продолжался их путь. У руля менялись втроем. Женя все никак не мог заставить печать работать. Вот то ли радоваться, что не надо рулить то ли печалится, потому что качает, чтоб ее все время, — пожаловался как-то раз осьминог, когда они с Максом сидели на пассажирских креслах и дружно страдали. Вот честно, смотрю я на нашего бессмертного, и иногда прибить его хочется. Мишу не укачивало настолько, что он в пути умудрялся читать. — В принципе, согласен, — кивнул Макс, но про себя добавив. — Правда, я обещал мире его беречь. А спустя восемь дней нелегкой дороги они, наконец, добрались до своей цели. «Здесь делают офигенные одеяла и подушки», — сообщила Сминок, начиная финальный инструктаж. У них наполнитель, какой-то видоизмененный пух или что-то вроде него, не уточнял. Фишка в том, что этот наполнитель они производят с помощью какой-то весьма занимательной печати, которую держат в тайне. Точно известно следующее. Она настолько проста в использовании, что доступна всем в поселении. У них есть достаточно много копий этой печати. Но ни одна из этих копий не покинула поселение и не попалась на глаза мастеру, который мог бы попробовать ее повторить. И тебе, чтец, конечно же, тоже. Так вот это я к чему. Люди здесь отлично знакомы с концепцией «простые печати одинаковые у многих» потому Александр и начал отсюда. «Если никто никуда не опоздал, вы прибудете туда одновременно с плановым визитом ребят с местного радио». «Местный мэр?» «Да, у них мэр. Обещал их, если что, придержать. А дальше все просто. Вы приходите, встречаетесь с мэром, он принимает груз и сдаёт вас прямиком журналистам. К моменту, когда вы закончите, часть печати уже раздадут». Так что ребята с радио смогут получить обратную связь от местных жителей. Правила для вас предельно просты. Вы — герои, которые хотят помочь людям, раздают печати совсем бесплатно. Вы делаете это в рамках вашей борьбы с вампирами. Тут можно из речи что-нибудь повторить. Типа «не надо бороться вместе с нами, просто помогите нам вас защитить». Хорошо сказано. Макс мысленно записал фразу в список того, что будет можно сказать. «Спасибо. Так вот, вы ни на кого и ни с кем не работаете. Вас только двое. Но многие, так и говорите, многие без какой угодно конкретики, вызываются вам помочь. Вот вы и сговорились с несколькими мастерами. Мы же ни с кем не работаем. Подловил. Ничего, я верю, ты сумеешь этот момент как-нибудь сгладить. «Минимум конкретики. Мастеров много, они не связаны друг с другом. На смену одному всегда может прийти другой. Тут помогли, там помогли, ну, ты понял. Делаю упор на то, что именно ты нашел и выбрал эти печати. Именно благодаря тебе они сейчас попали к этим людям». «С мэром все то же самое. Александр помог вам связаться, но вообще вы так, случайно пересеклись и больше не встретитесь». Вы ничего о нем не знаете. Лучше про Александра вообще не говорить. журналистами тем более. И отдельно важный момент. Чтец, это к тебе в основном. Никак, вообще никак не интересуйтесь этой их секретной печатью. Я знаю, ты любитель, но сейчас не нужно. Я и не собирался. Макс пожал плечами, но осьминог как будто и не заметил. Здесь не было ничего сложного. Ничего такого, чего Макс не сделал бы сам. Наверное, потому это бесило так сильно. И потому, прямо глядя в глаза ожидаемо заинтересовавшемуся журналисту, он говорил с таким напором. «Люди умирают. Охотники не могут спасти всех. Охотники защищают мирных жителей вместо того, чтобы выполнять свою работу, уничтожать врагов. Мы все хотим одного и того же. Так помогите нам вам помочь». Мы хотим научить людей защищаться и предлагаем желающим наборы простых печатей. Пока рано говорить подробности во всеуслышанье, сперва посмотрим, как пойдут дела здесь. Мы не хотим никого подвергать ненужному риску. «Я вижу, вы вложили в этот проект много сил», — заметил под конец безмерно довольный грядущей сенсацией щуплый паренек, явно младше 20 лет. «Но я не могу не спросить, какую же роль во всем этом играет Бессмертный?» И он посмотрел на Мишу, и Макс следом за ним. Все это время Бессмертный стоял как памятник силе и уверенности, скрыв все, что могло бы отразиться на его лице своей хоккейной маской. «Мы с чтецом хотим одного и того же, но умеем разное», ничего не выражающим голосом ответил он. Чтец умеет искать и говорить с людьми, а я — сражаться и не умирать. Мы хорошо дополняем друг друга. И вообще не из пресса, и я — слабая сторона. Означает ли это, что вы занимаете ведомую позицию? Макс напрягся. Почему парнишка ведет в эту сторону? Какой ответ он хочет записать на свой маленький диктофон, который он пихает то к его, то к своему лицу? «В разговорах и выступлениях?» «Да», — Миша остался невозмутим. «Поэтому и сейчас я предпочту вновь передать слово чтецу». Поселение Макс покинул изрядно истощенным, разрываясь между желанием напроситься переночевать где-нибудь на нормальной кровати и пониманием, что это невозможно. Слишком высокий риск показать лицо, так что пришлось возвращаться к «Ласточке» и, отъехав на безопасное расстояние, устраиваться спать на полу. Спальный мешок был хорошим, но по полу дуло. «Я готов поменяться», — осьминог демонстративно поднял руку. «Пусть дует, зато можно выпрямить ноги». Ему никто не ответил. Нельзя было не заметить, что с их прошлой встречи в парисульках торговец заметно похудел, но уложить его в ту часть прохода, где спал Макс, не представлялось возможным. Здесь, в нескольких километрах от поселения, они провели еще несколько дней. Разобрав свое оборудование, Рома ловил радиоволны, выжидая, когда же выйдет их интервью. Миша читал книгу Даррелла, прихваченную из библиотеки Александра. Макс в тысячный раз осмотрел печати на руле ласточки и даже кое-как зарисовал контуры в блокнот, надеясь когда-нибудь сравнить узор с тем, который был на печати кота. Есть ли в них общее? В голове, более ничем не занятой, роились тысячи мыслей, упрямо не желая складываться во что-то внятное. Лишь казалось, что есть что-то, вот только ухвати. Но нет. В последний момент озарение убегало прочь, оставляя в руке оторванный хвост невнятных ощущений. А Женя просто страдал. Ему хотелось общения, потому он добрый десяток раз пересказал свои мысли по поводу их выступления, повторил инструкции Александра, дал миллион советов и довёл, кажется, всех до белого коления. Макс знал, что сорвется первым, однако от ссоры их спас довольный смешок Ромы. Долгожданная запись наконец-то прозвучала в прямом эфире и даже чтец оценил, насколько она была хороша.